«Эль, что вы хотите этим сказать?» Спрашиваю я сестру Терезу. «Розыгрыш? Вас подучил Лемюэль или кто-то из остальных?» «Лемюэль или...» «Конечно, нет! Это жестоко! Подождать, когда уедет фрау Фишер и сыграть надо мной эту шутку!» «Сестра Тереза, уверяю вас, я понятия не имею, о чем вы! И это отнюдь не шутка!» Раздражение на её лице уступает место участию и беспокойству. Вы сказали Сосновец? Город в Польше? Да. У нас был один ребёнок оттуда. А как его звали? Не Абик? Она плотно сжимает губы. Я не помню, как его звали. Помню только город и то, что тот мальчик побывал в Беркинау. Большинство наших детей были из лагеря Флоссенбюрг. Их к нам привёз Красный Крест. Я тогда обращала внимание на каждого, кто прибывал из другого лагеря. А вы разве не зарегистрировали его? Это было в самом начале, несколько месяцев назад. Тогда мы ещё никого не регистрировали. В то время мы только-только стали лагерем для перемещённых лиц. Я даже не уверена, Что тогда администрация ООН по оказанию помощи и постановлению Юнра уже прислала к нам фрау Фишер. Значит, вы не вели записей. Я пытаюсь говорить спокойно, но мой голос срывается. Сестра Трызов скидывает руки. Вы должны понять. Дети пребывали к нам в Басые, и мы пытались раздобыть для них обувь. Они были голодны, и мы их кормили. Одни из них оставались тут, другие уезжали, но этого мальчика я запомнила. Он говорил, что будет искать свою сестру. Судя по всему, он считал, что другой родни у него не осталось, но по его словам, сестра, возможно, выжила в Беркинау. Это удивило меня, потому что мы редко видели здесь людей из этого лагеря смерти. Он сказал, что его семья владела фабрикой в Нижней Силезии. У нас он пробыл всего несколько дней. Это была Швейная фабрика, она называлась Хромицкий и Ледерман. По-моему, он не упоминал её название. Вообще-то я не помню. Я знаю только, что он хотел разыскать свою сестру и покинул нас, когда узнал, что мы берём детей только до 17 лет. Тогда я ещё подумала, что его сестра, видимо, старше. А он был здоров. В отчаянии спрашиваю я. Он выглядел здоровым. Да, мне показалось, что да. Говорит она, и меня охватывает невыразимое облегчение. Он был здоров. Но вы не Но вам не удалось. Мне не удалось заставить его остаться. На лице сестры Терезы отражается огорчение. Или дать мне больше сведения о себе? Поверьте, Зофья, мы делали всё, что могли. Но через наш лагерь проходило столько детей. Тогда почему же вам запомнился именно он? Не унимаюсь я. Если через ваш лагерь прошло столько детей, и вы спросили меня, не розыгрыш ли это, не подучил ли меня Лемеюль, как этот мальчик мог быть и таким запоминающимся, чтобы другие дети использовали его в качестве повода для шуток, и одновременно таким малозначительным, что вы даже не запомнили его имя? Она морщится. Никого из детей нельзя назвать малозначительным, но у этого мальчика было имя. Я запомнила его, потому что потому что с ним был связан один инцидент. Я в изумлении откидываюсь на спинку стула. Какой инцидент? Неважно. Какой инцидент? Она вздыхает, и её следующие слова звучат так, словно она вытаскивает их из себя клещами. Он обокрал меня. Понятно. Она опускает глаза. Так да, у нас была такая нехватка коек, что я позволила ему пользоваться моей собственной кельей, говорит она. Деньги на покупку провизии я держала в тумбочке. Эти деньги предназначались на прокорм всех наших детей. Когда я вошла к себе в келью на следующее утро, чтобы посмотреть, как там этот мальчик, его уже не было и денег тоже. Я запомнила его, потому что на следующий день остальным детям пришлось довольствоваться очень скудным завтраком. И все они знали, почему. Он обокрал сестру Терезу. Меня охватывают смятение и стыд. Абик украл деньги, предназначенные на покупку провизии. Понятно. Сестра Тереза не хотела рассказывать мне эту часть истории. Она поднимает руку, чтобы заправить под покрывало выбившуюся прядь, и сейчас её лицо выглядит более старым, чем прежде. Я его, разумеется, не винила. Я понимаю, через что ему пришлось пройти, и он был всего лишь ребенком. Мне не по себе. Я не знаю, что и думать. Был ли этот изголодавшийся мальчик абиком? Мальчик, который появился и исчез, оставив после себя голодные рты? Неужели я потеряла свой шанс найти брата, потому что вместо того, чтобы искать его, когда должна была это делать, лежала на больничной койке? Нам всё равно надо повесить объявление, говорит сестра Тереза. На тот случай, если он вернётся или к нам поступит кто-то из тех, кто встречался с ним. Да, нам всё равно надо повесить объявление, соглашаюсь я, но мой голос звучит глухо. Я опять начинаю описывать Абика, а сестра Тареза скрупулёзно записывает мои слова. В конце концов она исписывает целую страницу и, надев на ручку колпачок, говорит: "Мне правда очень жаль, что я не всё в порядке. Сейчас всё равно уже ничего не поделаешь". Она берёт исписанный лист, и мы, выйдя в коридор, идём к доске объявлений. Она находится на видном месте в главной прихожей. Где её могут увидеть все, кто проходит мимо. Но когда я вижу эту доску, у меня падает сердце, потому что вся она сплошь покрыта объявлениями, их тут несколько слоёв, и в каждом содержится описание пропавшего члена чьей-то семьи. Описание Абико сестра Терезы вешает в углу тоски. Через неделю его закроет новый слой объявлений. Я могу снять копии, предлагает она. не передать другие лагеря, когда наши сотрудники поедут туда, чтобы их повесили на тамошние доски объявлений. Она прикусывает губу. Я знаю, что вы разочарованы, но ведь это хорошая новость, не так ли? Если это был ваш брат, то он жив и здоров. Я видела его своими собственными глазами. Я пытаюсь выдавить из себя улыбку. Я могу увидеть то место, где он спал. Уверяю вас, что... Он ничего там не оставил, никаких подсказок. Я на это и не надеялась. Просто это прозвучит глупо, но мне всё равно. Просто в Перкинау мы спали на голых нарах, и мне хотелось бы думать, что сейчас он спит в тепле. Да. Конечно. По узкой скрипучей лестнице сестра Терезы ведёт меня в крыло, где уже спят дети. Дойдя до второй двери, она понижает голос до шепота. В то время это была моя келья, но мы отдали их детям. Она открывает дверь, мы бесшумно заходим внутрь. И я моргаю, стараясь приноровиться к полумраку. У стен стоят четыре койки. Выглядят они скромно, но белье на них чистое, и в ногах каждой сложено второе одеяло. Хорошая постель, теплая, аккуратная. Почему он не захотел остаться здесь, в этом лагере? Почему он не стал ждать, когда я разыщу его? Или раз уж он уехал, почему не отправился домой, как я ему сказала? В сумраке я узнаю мальчика, спящего на ближайший из коек. Это тот самый, который утаскивал хлеб. Он лежит, подтянув колени к груди и обхватив себя руками. Беззвучно, чтобы не разбудить его, Сестра Тереза приподнимает край одеяла и показывает на матрас. Он разрезан, и внутри я вижу что-то похожее на камни, но на самом деле это засохший хлеб. Он боится, что еды больше не будет, шепчет монашка. Они всегда боятся, что еды больше не будет.